Глава вторая Кира Когда стрелка часов переваливает за час ночи, внизу хлопает дверь. Явился, не запылился. Багиров, как, впрочем, и всегда в своем репертуаре. Дома раньше десяти он появляется так же редко, как и бывает в хорошем настроении. По выходным предпочитает ездить на охоту или уезжать в командировке. Надеюсь, что представляют собой эти командировки, пояснять не нужно. По праздникам осчастливливает своим присутствием в том случае, если на них присутствуют родственники. Нашу годовщину проигнорировал. Точнее, он о ней и не вспомнил. Для Марата этот день ничего не значит, как и кольцо на пальце, которое он снял сразу же, как вышел из ЗАГСа, точно оно ему прожигало руку. Спускаюсь вниз, чтобы снова завести разговор о разводе. Может, нам удастся разойтись мирно, без лишней шумихи и недопониманий. Мараджа прекрасно понимает, что мы чужие друг другу люди. Незнакомцы, которым приходится делить несколько раз в неделю постель. Вот только когда я спускаюсь, застаю очень занятную картину. Пошатываясь, муж плетется к дивану в общем зале. В руках у него зажата бутылка Хеннесси, из которой он хлещет прямо из горла. «Господи, да за какие грехи мне это? Я в прошлой жизни что, людей пытала?» «Марат!» — восклицаю. Багиров падает на диван. Делает еще один глоток, после чего небрежно откидывает пустую бутылку. Она со стуком валится на пол и катится ровно до моих ног. Мои губы сжимаются в тонкую полоску, и мне чудом удается сдержать поток грязных ругательств. Широко расставив ноги, Марат закидывает голову на спину дивана и поворачивается ко мне, с трудом сфокусировав взгляд, лениво протягивает: "О, жена. В утешении и услугах сегодня не нуждаюсь. Можешь быть свободна". Рожа при этом такая высокомерная, что хочется дать хорошенькую за трещину, но я не самоубийца, знаете ли. Пьянь. Не то, чтобы он большой любитель заложить за воротник, В общем-то, на моей памяти это третий раз, когда я вижу мужа пьяным. «Багиров, ты хоть бы в комнату поднялся!» Холодно замечаю, но он только дает мне отмах рукой, точно я его личная служанка. «Как же он меня бесит!» Переступив через бутылку, подхожу ближе. Раздается громкий раскатистый храп, отчего у меня нервно дергается глаз. «А, впрочем, ничего нового!» Багиров часто засыпает у себя на диванчике в кабинете или здесь, в зале. У него, похоже, аллергия на супружескую кровать. Да и черт с ним, пусть отсыпается, сволочь. Решительно выхожу из зала и, миновав холл, поднимаюсь по лестнице. Обычно, когда Марат засыпает где попало, я приношу ему одеяло и подушку. Не по доброте душевной, а скорее исполняю свою обязанность жены. Но с сегодняшнего дня я ему не жена. А значит, приносить и подавать больше ничего не обязано. Багиров верно заметил. В моих услугах он не нуждается. Утром я первым делом заполняю онлайн-заявление на расторжение брака. Потом в кабинете распечатываю файл и уже вместе с ним спускаюсь на первый этаж. Багиров уже на ногах. Все еще во вчерашних брюках и наполовину половину расстегнутой рубашке. Он жадно пьет воду прямо из графина. Сушняк мучает. Сухим голосом интересуюсь. Муж, не отрываясь от графина, пронзает меня уничтожительным взглядом, как будто это я виновата, что он вчера нажрался до потери пульса. Он всегда смотрит на меня так, будто не понимает, какого черта я вообще делаю в его доме, и как его угораздило на мне жениться. С непониманием и отчаянной яростью. «Таблетки где?» — грубым голосом бросает. «И тебе доброе утро!» — язвительно парирую. Они там же, где и обычно, в аптечке. Обычно они лежат на столе. Мрачно замечает, морщась и потирая виски пальцами. Конечно, они там лежат, ведь их туда кто-то кладет, например, жена. Держи. Протягиваю ему заявление. Багиров опускает хмурый взгляд на бумагу. Это что? Заявление. Какое еще нахрен заявление? Теряя терпение, рявкает. «На развод!» Лицо Марата застывает, точно каменная маска. Глаза опасно сужаются, а ноздри раздуваются, как у быка перед нападением. Он в ярости. Выхватив у меня бумажку, даже не читая, сминает в кулаке и швыряет себе за спину со словами. «Этой бумажкой только подтереться!» «Я подала заявку онлайн!» «Что ты сделала?» — кратчевом голосом переспрашивает. «Ты слышал?» «Не будет развода!» Стукнув кулаком по столу, бешено орет. «У меня в этот момент чуть сердце не останавливается. Псих!» «Угомонись, Кира!» Багиров припирает меня к столу и, угрожающе нависая, седит прямо в лицо. «Посидишь сегодня дома, чтобы в голову всякая хрень не лезла!» Отойдя, хватает бумажник и смарт со стола, а затем размашистыми шагами направляется на выход, шипя себе под нос. «Хоть домой не приходи!»